«Я осужден и отвержен!» — вскричал он. «И самый мерзкий демон преисподней прислан мучить меня!» «Я жив, милорд!» — сказал бонтран «А чтобы вы тоже могли жить и радоваться жизни, соизвольте сесть и ешьте ваш обед!» «Сними с меня кандалы!» — сказал принц. «Выпусти меня из темницы, и хоть ты и презренный пес», Ты станешь самым богатым человеком в Шотландии. «Дайте мне золото на вес ваших оков», — сказал бонтран «И я все же предпочту видеть на вас кандалы, чем овладеть сокровищем. Смотрите, вы любили вкусно поесть. Гляньте же, как я для вас постарался». С дьявольской усмешкой негодяй развернул кусок невыделанной шкуры, прикрывавший предмет, который он нес под мышкой и, поводя фонарем, показал несчастному принцу только что отрубленную бычью голову, знак непреложного смертного приговора, понятный в Шотландии каждому. Он поставил голову в изножье ложа, или правильнее сказать, подстилки, на которую бросили принца. Будьте умерены в еде сказал он. Вряд ли скоро вы снова получите обед. Скажи мне только одно, негодяй, сказал принц. Ремор не знает, как со мной обращаются? А как бы иначе ты угодил сюда? Бедный кулик, попался ты в селки, ответил убийца. После этих слов дверь затворилась, загремели засовы, и несчастный принц вновь остался во мраке, одиночестве и горе. «О, мой отец! Отец, ты был провидцем! Посох, на который я опирался и впрямь обернулся копьем!» Мы не будем останавливаться на потянувшихся долгой чередой часах и днях телесной муки и безнадежного отчаяния. Но неугодно было небу, чтобы такое великое преступление свершилось безнаказанно. А Кэтрин Гловер и певицы никто не думал, было не до них. Казалось, всех только и занимала болезнь принца. Однако им обеим не дозволили выходить за стены замка, пока не выяснится, чем разрешится опасный недуг и впрямь ли он заразителен. Лишенные другого общества, две женщины, если не сдружились, то все же сблизились, и союз их стал еще теснее, когда Кэтрин узнала, что перед нею та самая девушка-минестрель, из-за которой Генри Уинт навлек на себя ее немилость. Теперь она окончательно уверилась в его невиновности и с радостью слушала похвалы, которые Луиза щедро воздавала своему рыцарственному заступнику. С другой стороны, музыкантша – сознавая, насколько превосходит ее Кэтрин и по общественному положению и нравственной силой, охотно останавливалась на предмете, который был ей, видимо, приятен, и, исполненная благодарности к храброму кузнецу, пела песенку о верном и храбром, издавна любимую шотландцами. «О верный мой, о храбрый мой!» Он ходит в шапке голубой, И как душа его горда, И как рука его тверда, Хоть обыщите целый свет, Нигде такого парня нет. Есть рыцари из многих стран, Француз и гордый алиман, Что не страшатся тяжких ран. Есть вольной Англии бойцы, Стрелки из лука молодцы, «Но нет нигде таких, как мой, что ходит в шапке голубой». Словом, хотя при других условиях дочь пердского ремесленника не могла бы добровольно разделять общество какой-то странствующей певицы, теперь, когда обстоятельства связали их, Кэтрин нашла в Луизе смиренную и услужливую подругу. Так прожили они дней пять и стараясь как можно меньше попадаться людям на глаза, а может быть, избегая неучтивого внимания челяди, они сами готовили себе пищу в предоставленном им помещении. Луиза, как более опытная в разных уловках и смелая в обхождении, да и желая угодить Кэтрин, добровольно взяла на себя общение с домочадцами, поскольку оно было необходимо и получала от ключника припасы для их довольно скудного обеда, который она стряпала со всем искусством истинной француженки. На шестой день, незадолго до полудня, певица, как всегда, пошла за провизией и, желая подышать свежим воздухом, а может быть и в надежде найти немного салату или петрушки, или хоть нарвать букетик ранних цветов, чтобы украсить ими стол, забрела в маленький сад, прилегавший к замку. Она вернулась в башню, бледная, как пепел, и дрожа, как осиновый лист. Ужас ее мгновенно передался Кэтрин, и та с трудом нашла слова, чтобы спросить, какое новое несчастье свалилось на них. «Герцег Роций умер? Хуже. Его морят голодом. Ты сошла с ума». «Нет-нет-нет», — нет, возразила Луиза чуть слышно, и слова посыпались так быстро одно за другим, что Кэтрин едва улавливала их смысл.